Глава восемнадцатая Ну вот и все, удовлетворенно вздохнул Волк. Осталось только саму ночницу найти. И считай, дело сделано? Да уж, всего-то, поддакнул Петя. Но Волк не заметил сарказма. Пока же никакой ночницы не наблюдалось. Болото постепенно сменялось твердеющей землей и редколесим. «Ты тоже это слышишь?» Волк внезапно остановился. Петя слышал. «Но что именно?» Шумели деревья. Бормотал соловей. Стрекотали цикады. Ветер. и Ветер снова донес до друзей отголоски каких-то странных звуков. Пение? Молитва? Петя с волком, не сговариваясь, обошли чахлую березку и остановились перед кустарником. Здесь никого не было. Но что-то же они оба слышали. Волк аккуратно раздвинул ветки кустарника и перед изумленными спутниками открылся вход в туннель. Звуки стали отчетливее. При желании уже можно было различить отдельные слова. Петя вопросительно посмотрел на волка, тот пожал плечами. «Посмотрим», — уточнил он. Теперь пришел Петин черед пожимать плечами. Собственно, вопрос относился к разряду риторических. Ни Петя, ни Волк не хотели, чтобы среди ночи отсюда вылезло что-нибудь незапланированное, но с плотоядными намерениями. Вариант «сделать ноги пока не поздно» ими почему-то даже не рассматривался. Туннель был небольшим, с гладкими стенами, выложенными темно-синей плиткой, отчаянно скользящей под ногами. Петя спустился вниз и оказался в маленькой полукруглой пещере. Следом приземлился волк. Теперь был слышен только звук падающих капель. «Идем?» — снова спросил волк. Петя сделал несколько шагов. Никто и ничего не выскочило. Не выползла, не вылетела на них из полумрака пещер. Идти было светло, казалось, стены излучают легкое, голубоватое свечение. Петя и волк прошли дальше, постепенно глаза привыкли к странному освещению, и стало видно, что от пещеры отходят несколько тоннелей. В конце одного из них слабо брежил свет. «Может, это она? Ночница? спросил Петя. «Я читал, что она живет на болоте, но чтобы в пещере, не думаю». Петя двинулся по тоннелю, слыша за спиной сопение волка. Почему-то это действовало на него умиротворяюще. Туннель, вопреки ожиданию, не вывел друзей на поверхность. Петя и волк шли шли, шли шли, а вожделенного выхода все не было. Со стен теперь постоянно текла вода, скапливаясь небольшими лужицами на полу. На этих лужах поочередно поскользнулись и Петя, и Волк. Под ногами и лапами чавкало, а путь то и дело преграждали груды камней. Теснота мешала принять вертикальное положение. И вот, когда Петя уже собрался развернуться и топать обратно, они неожиданно куда-то вышли. «Ура!» Вызопил мальчик, но волк не был столь оптимистичен. Он принюхался. Огляделся. Глубокая ночь. А воздух влажный и пахнет болотом. гробовая тишина. Петя и волк стояли на вершине холма. Далеко внизу сверкали яркие точки. Кажется, это горели костры. «Ура!» «Трава!» — продолжал радоваться Петя. «Небо!» «Смотри, волк, настоящее небо!» Небо было черным, с редким вкраплением звезд. Беспокойство перешло в тихую панику. Волк ускорил шаги и обогнал Петю. «Ты куда?» — удивился тот, но припустил следом. «Что случилось? Почему ты бежишь?» А Волк действительно уже почти бежал по холму. Он сам не знал почему. Просто ему здесь не нравилось. Не нравилось, не нравилось до ломоты в висках. Все было не таким, каким-то неправильным. И воздух, и запахи, и пресловутая трава. Что-то витало в воздухе, да более знакомое и противное. «Ой-ё!» протянул Петя, но волк уже и сам все видел. Все пространство, насколько хватало взгляда, Было покрыто сотнями геометрических фигур, залитых туманом. Впереди тихое и огромное лежало кладбище. Из оцепенения Петю вывел волк. «Виспасиан, хик и ацет, фелиус, северус» — громко прочитал он. «Хикситус, тацидониус, стернитурин феликс, Алиено волнера — Несчастный. Он пал от удара, который был предназначен другому. — Не понял. — Ты знаешь латынь? — удивился Петя. — Нет, тут на двух языках написано. Ничего не понимаю. — Где мы очутились? Петя тоже мало что понимал, и его это не вдохновляло. — Странно. — продолжил рассуждать волк. — Если я не ошибаюсь, это римское кладбище. — Откуда здесь римляне? петя не успел задаться тем же вопросом как тишину разорвал звук колокола один два три двенадцать петя и волк стояли посреди кладбища в двенадцать часов ночи петя до которого только сейчас дошел весь ужас их положения истерически захихикал я надеюсь сейчас из этих могилок не полезут «Ой, нет!» Надежда оказалась тщетной. «На дерево!» — рявкнул волк, вдохновляя спутника личным примером. Там, где Петя только что стоял, земля задрожала, вздулась и лопнула. А из-под земли рывком скинулась когтистая лапа. Несколько секунд она вслепую царапала землю вокруг. Ничего не нацарапала и скрылась. Ненадолго. Мгновение спустя следом вылез весь ее владелец. «На нашего Гошу похож», — подумал Петя. Чуть раздвинув ветви старого дуба, мальчик завороженно наблюдал, как земля лопается, и на свет появляются целые полки Гош, белые скелеты в остатках золоченой формы. И медленно, медленно кладбище затягивал голубоватый туман над поверхностью которого плавали могильные камни. А из тумана поднимались фигуры, все как один, подняв головы в сторону дерева, на котором укрывались Петя и волк, словно ожидая чего-то, словно наблюдая. На соседней ветке примостился волк. «Такая, знаете ли, упитанная птичка!» — подумал Петя и нервно хихикнул. Птичка оказалась слишком увесистой, а дерево слишком старым. Будь проклят тот день, когда из шкафа вылез волк в сопровождении кота Баюна. Угораздило же связаться! Петя прыгнул следом, и нос к носу столкнулся с жутким скелетообразным типом. Несколько секунд они таращились друг на друга. Краем глаза Петя видел как из каждой могилы поднималось похожее существо и начинало свое неторопливое движение дрогный стук зубов волка не давал сосредоточиться но как ни странно действовал успокаивающе мертвец вскинул лапу и как по команде все его сородичи повторили этот жест указывая на живых мама заорал петя а, -а, -а, -а! Солидарно завопил волк, сгробастал напарника за шкирку, и друзья побежали прямо на скелетов. Похоже, те не ожидали такой наглости, потому что никак не среагировали. И Петя с волком успешно пронеслись сквозь строй несвежий гош, вылетели на вершину холма, скатились с него и заскочили в пещеру. — И что теперь? — озвучил общую мысль Петя. Ответом ему стал протяжный, зловещий и унылый вой, раздавшийся прямо за спинами. Друзья оглянулись. От входа на Петю и Волка надвигался черный силуэт. И можно было различить, что этот человек в надвинутом на лицо капюшоне. Он двигался медленно, как в плохом сне, и совершенно бесшумно. Но самым страшным было его лицо а вернее полное его отсутствие на месте лица зияла черная дыра из глубины которой на напитю и волка взирали ярко желтые горящие глаза куда бежать и что делать вдруг резко перестало интересовать петя и волк просто взяли ноги в руки и лапы в лапы и побежали после пяти минут бешеной гонки Они увидели светло-серый, четко очерченный полукруг. «Туда!» — простонал волк. «Светает!» В лицо подул ветер, обещая скорое спасение. «Выбрались!» — стонал Петя. «Земля, блин! Земля!» «Вой!» — летевший им вслед красноречиво убеждал не сбавлять скорость. Друзья бежали напролом, не зная куда с хрустом проламывая сквозь густой кустарник, каким-то чудом огибая деревья, ни разу не ухитрились не споткнуться, как будто неслись над землей. И вдруг провалились куда-то в темноту, просто шагнули на очередную кочку и...